Глава 22. Распутин – политик без политики. Губительная медлительность царя. Что нужно делать? Ничьим агентом не был. Распутин не лез во дворец. Его туда звали. Он всегда умеет сказать мне то, что нужно. Губительная медлительность царя. При других обстоятельствах ни за что бы не взвалила на себя непосильную ношу изображение чисто политических картин Российской империи начала века. Но сейчас деваться некуда. Однако все равно буду говорить не от себя, а только повторю то, что слышала от людей, знающих. Это был 1912 год, предпоследний год добрых старых времен. Политика царя в отношении простого народа никуда не годилась. Но точно так же никуда не годилась она и в отношении других сословий и политических партий. Результат. Царя не поддерживал никто. Как можно при таком положении рассчитывать на удержание порядка? А тем более на успех реформ вслед за Европой. Николая нельзя было отнести к сильным характерам. И это уже я показывала. А время требовало именно силы и твердости, решимости выйти из порочного круга. И в прямом смысле. Николай же снова медлил. Если бы Николай не прятался от своих подданных, если бы он ближе подпустил их к себе, за его спиной труднее было бы интриговать против трона. У революционеров были развязаны руки. Газеты писали, что хотели. А Николай только раз принял в этом отношении меры. Но очевидно, недостаточные. К тому же... Все уже очень хорошо успели понять натуру царя. Александра Федоровна обладала цельностью больше, чем Николай. Но благодаря усилиям старого двора она ограничилась заботами о семье. К тому же царица была отягощена страхом за жизнь сына и наследника. Имея перед собой множество примеров нечестности ближайших сановников, она панически боялась появляться на публике. В ее представлении безопасность существовала лишь в стенах дворца. Что нужно делать? Не думай, чтобы отец отчетливо представлял себе все это. Но у него было безошибочное чутье и искреннее желание помочь Николаю и Александре Федоровне. Не занимаясь политикой как политик, отец по сути был таковым. В том смысле, что хорошо представлял себе нужды людей и представлял, что надо делать. При этом он не переступал черты даже не советчика, а только рисовальщика некой картины. Симонович, проводивший с отцом времени больше, чем кто-либо другой, свидетельствует. За грубой маской мужика скрывался сильный дух, напряженно задумавшийся над государственными проблемами. Распутин явился в Петербург готовым человеком. Образования он не имел, но он принадлежал к тем людям, который только собственными силами и своим разумом пробивает себе жизненную дорогу, старается разгадать тайну жизни. Он был мечтатель, беззаботный странник, прошедший вдоль и поперек всю Россию и дважды побывавший в Иерусалиме. Во время своих странствований он встречался с людьми из всех классов и вел с ними долгие разговоры. При его огромной памяти он из этих разговоров мог многому научиться. Он наблюдал, как жили люди разных классов, и над многим мог задуматься. Таким образом, во время его долгих паломничеств созрел его особенный философский характер. После проявления его решающего значения на царя, Распутин не разменивал его на мелкую монету. Он имел собственные идеи, которые старался провести, хотя успех был очень сомнителен. Он не стремился к внешнему блеску и не мечтал об официальных должностях. Он оставался всегда крестьянином, подчеркивал свою мужицкую неотесанность перед людьми, считавшими себя могущественными и превосходящими всех, никогда не забывая миллионы населяющих русские деревни крестьян. Им помочь и разрушить возведенную между ним и царем стену было его страстным желанием и пламенной мечтой. Долгие часы, проведенные им в царской семье, давали ему возможность беседовать с царем на всевозможные политические и религиозные темы. Он рассказывал о русском народе и его страданиях, подробно описывал крестьянскую жизнь, причем царская семья его внимательно слушала. Царь узнал от него многое, что осталось бы без Распутина для него скрытым. Распутин горячо отстаивал необходимость широкой аграрной реформы, надеясь, что она должна привести русского крестьянина к новому материальному благосостоянию. «Освобождение крестьян проведено неправильно», — говорил он часто. «Крестьяне освобождены, но они не имеют достаточно земли. Обычно крестьянская семья численно велика и состоит из десяти членов, но участок земли мал. Из-за земли сыновья ссорятся с родителями, и им приходится отправляться в город в поисках работы». Где они ее не находят? Крепостные крестьяне жили лучше. Они получали свое пропитание и необходимую одежду. Теперь крестьянин не получает ничего и должен платить еще подати. Его последняя скотинка описывается и продается с торгов. До 10 -го года крестьянские дети бегают голыми. Вместо сапогов они получают деревянные колодки. Не хватает у крестьянина земли. Замирает вся жизнь в деревне. Распутин жаловался на то, что правительство не строит в Сибири железных дорог. «Боятся железных дорог и путей сообщения», — пояснил он. «Боятся, что железные дороги испортят крестьян». Это пустой разговор. При железной дороге крестьянин имеет возможность искать себе лучшее существование. Без железной дороги сибирский крестьянин должен сидеть дома. Не может же он пройти всю Сибирь пешком». Сибирский крестьянин ничего не знает и ничего не слышит. Разве это жизнь? Сибирь пространна, и сибирский крестьянин зажиточен. В России же, Раскутин понимал европейскую Россию, крестьянские дети так редко видят белый хлеб, что считают его лакомством. Крестьянин в деревне не имеет ничего. Пшеничную муку он иногда получает к Пасхе. мясо он даже по праздникам получает очень мало. Ему не хватает одежды обуви и гвоздей но он ничего не может заказать в деревне нет мастеровых если в деревне появляется не русский мастеровой то его прогоняют почему потому что он изготовил лопату плуг или подкову или потому что он починил сапоги боятся чужого мастерового боятся что крестьянин мог бы разбаловаться пожелать денег или земельного надела поясняют что все это может привести к революции Все это глупости. Дворянство имеет слишком много. Дворянство ничего не делает, но мешает и другим. Если появляется образованный человек, то кричат, что он революционер и бунтовщик, и в конце концов сажает его в тюрьму. Крестьянину не дают образования. Это господская политика к добру не приведет. распутин мечтал о крестьянской монархии, в которой дворянские привилегии не имели бы места, По его мнению, монастырские казенные земли следовало разделить между безземельными крестьянами. Частные помещичьи земли, по его мнению, тоже следовало отчудить и распределить среди крестьян. Для уплаты помещикам за отчужденные земли следовало бы исхлопотать крупный внешний заем. Распутин был очень высокого мнения о земледельческих способностях и благосостоянии немецких колонистов. Их чистоплотность и опрятная добротная одежда сильно выделяла их среди русских крестьян. Попадая в немецкую колонию, Распутин всегда удивлялся богатству их стола. Его особенно поражало, что колонисты пили не только чай, но и кофе. Эти наблюдения сильно врезывались в душу Распутина, и при разговорах с русскими крестьянами он всегда заводил разговор о благосостоянии немецких колоний. Он советовал русским брать в жены девушек из немецких колоний. Такие браки оказывались всегда как-то очень счастливыми. «Крестьянин рад», — говорил он, — «если у него в доме немка, тогда в хозяйстве порядок и достаток». Тесть гордится такой снохой и расхваливает ее перед своими соседями. Уважение Распутина к Германии возросло еще больше после того, как Распутин узнал, что большинство употребляемых русскими крестьянами земледельческих машин германского происхождения. Кроме Германии, Распутина очень влекло к Америке. И это имело свои причины. В России имелось довольно много крестьян, родственники которых жили в Америке и присылали оттуда своим родным в Россию денежные спомоществования. Много бедных выходцев стали в Америке состоятельными фермерами, но оставшиеся и там простыми рабочими были довольны своими заработками. Для бедного русского крестьянина Америка казалась сказочной страной. Поэтому Америка импонировала Распутину, и он советовал жить с Америкой в дружбе и мире. Ничьим агентом не был. Мало кто знает, что отец совсем уж был готов удалиться в Палестину. Там Симоновичем был прикуплен небольшой кусок земли и вести уединенную жизнь. Разве так поступает идейный политик? Вот очень важный вывод Белецкого о том, что, присмотревшись к моему отцу, тот вынес убеждение. У Распутина идейных побуждений не существовало. Идейных, то есть чисто политических. Ручаюсь, что такой манипулятор, как Белецкий, имея он хоть малейший повод, расписал бы политическое лицо отца в ярчайших красках. Подтверждает слова Белецкого и Живахов. Был ли Распутин агентом интернационала, игравшим политическую роль и выполнявшим определенные задания? Оправдывал ли он свою славу наличностью выдающихся качеств или из ряда выходивших преступлений? Нет, ничего подобного не было. Ничьим агентом Распутин не был. Никакой политической роли не играл. Никаких особенностей, отличавших его от заурядных представителей его среды, не имел. Никаких выдающихся преступлений не совершал. Важно привести слова Гурко. Дела, которые брался проводить Распутин, делились на две резко различные категории. Одни из них касались устройства судьбы сравнительно маленьких людей, выдачи им пособий, увеличения получаемой пенсии, продвижение на службе в ее низших степенях. По отношению к таким людям он в большинстве случаев ограничивался снабжением их короткими записками к знакомым и незнакомым ему высокопоставленным лицам. Записки эти, неизменно начинавшиеся со слов «милый», «дорогой», для некоторых лиц, увы, имели такую обязательную силу, что снабженные ими просители были обеспечены в удовлетворении своих ходатайств. Но была и другая категория дел, исполнение коих приносило Распутину крупную выгоду. Просьбы эти касались различных денежных дел, как то концессии, получения поставок и казенных подрядов. Прямых ходатайств со стороны Распутина о предоставлении кому-либо ответственных должностей, однако, не поступало. Известен лишь один случай, когда по просьбе Распутина Покровительствуемый им управляющий Пермской казенной палатой Ордовский-Танаевский был назначен губернатором, и притом в его родную Тобольскую губернию, о чем Распутин известил его, облетевшей всю Россию столь характерной для него телеграммой «Доспел тебя губернатором». Руднев, следствием был собран многочисленный материал относительно просьб, проводимых Распутиным при дворе. Все эти просьбы касались назначений, перемещений, помилований, пожалований, проведения железнодорожных концессий и других дел. Но решительно не было добыто никаких указаний о вмешательстве Распутина в политические дела, несмотря на то, что влияние его при дворе, несомненно, было велико. Все записки Распутина касались исключительно просьб об указании личных протекций по поводу разных случаев из жизни лиц о которых ходатайствовал Распутин. Распутин не лез во дворец, его туда звали. Укрепление уже в свете мнения, будто отец забирает в свою руку царское село, по неволе содействовали более частые, чем раньше встречи с Александрой Федоровной. Она говорила Анне Александровне, что хотела бы присутствия на этих встречах и Николая, но тот был напуган и всячески уклонялся. Врагам трона была в действительности выгодна нерешительность Николая в ведении государственных дел. Они полагали, что смогут в нужный момент подсунуть ему документ, передающий им всю власть в империи. Так в конце концов и получилось, только по слабости уже собственной они вырванную власть тут же упустили. Никакого политического влияния отец во дворце не имел. Иметь не мог и не желал. Он видел свой долг только в том, чтобы укреплять волю царя и поддерживать жизнь наследника. Для того, чтобы именно влиять, надо бывать в нужном месте тогда, когда тебе надо. Отец же приходил во дворец только, когда его туда звали. К тому же это бывало совсем нерегулярно и не совпадало с известными точками. Каковцев в записках признает, что отец во дворец не лез, его туда звали. Извали не ради сугубых политических разговоров. Белецкий пишет «После долгого размышления я всесторонне взвесил склад мистически настроенной духовной организации государя, который видел в даровании ему долгожданного наследника проявление милости к нему высших и таинственных сил проведения вследствие его молитв и общения с людьми, как бы имевшими особый дар предвидения будущего». Я учел постоянное опасение государя и императрицы за жизнь наследника и единственную веру их в то, что только одна незримая мощь тех же сил и лиц способна спасти и продлить эту дорогую им жизнь. Из этого следует, что выгоды отца, получаемые при дворе, исчерпывались тем, что он своей духовной мощью ограждал царскую семью от смертельной угрозы. Он всегда умеет сказать мне то, что нужно. Гурко. Если у государя вера в Распутина была безгранична и всеобъемлюща, то вера государя в него ограничивалась по видимому убеждением, что он обладает целительной силой по отношению к наследнику. На государственный разум Распутина, на его умение распознавать людей Николай II не полагался, и если, тем не менее, его кандидаты назначались на высокие посты, то лишь благодаря усиленным настояниям царицы, Однако и этим настоянием он стремился не подчиняться, и во всяком случае, не сразу им следовал. Из переписки царской читы ясно видно, что царице приходится долго и упорно настаивать на назначении или увольнении того или иного лица, чтобы наконец этого достигнуть, причем некоторые ее кандидаты так и не проходят, а другие назначения делаются вопреки ее желанию. Гурко говорил о равнодушии Николая к советам Александры Федоровны и о том, что тот не склонен был полагаться на дар отца распознавать людей в похвалу царю. Хотя ко времени написания записок знал, чем закончилось подобное небрежение. Правильнее и честнее было бы писать об этом с сожалением. Однако правда и в том, что по словам Евреинова, Николай II считал Григория Ефимовича Распутина «новых» за праведника за человека Божьего, равного святому, быть может, даже за равного Христу. Он же приводит такое. «Вот посмотрите», — говорил однажды Николай II одному из своих адъютантов. «Когда у меня забота, сомнение, неприятность, мне достаточно пять минут поговорить с Григорием, чтобы тот час почувствовать себя укрепленным и успокоенным. Он всегда умеет сказать мне то, что мне нужно услышать. И действие его слов длится Целые недели. Отец был для Николая лекарем, а не советчиком. Родзянко дополняет. Мне говорил следующий мой товарищ по пажескому корпусу и личный друг, тогда дворцовый комендант, генерал-адъютант В.Н. Дедюлин. Я избегал постоянно знакомства с Григорием Распутиным. Даже уклонился от него, потому что этот грязный мужик был мне органически противен. Однажды после обеда государь меня спросил, «Почему вы, В.М., упорно избегаете встречи и знакомства с Григорием Ефимовичем?» Я чистосердечно ему ответил, что он мне в высшей степени антипатичен, что его репутация далеко не чистоплотная, и что мне, как верноподданному, больно видеть близость этого проходимца к священной особе моего государя. «Напрасно вы так думаете», — ответил мне государь, — Он хороший, простой, религиозный русский человек. В минуту сомнений и душевной тревоги я люблю с ним беседовать. И после такой беседы мне всегда на душе делается легко и спокойно. Мне пересказывали случаи, описанные, кстати, и Белецким. Как-то Алексей спросил у Николая II, правда ли, что Григорий Ефимович – святой человек. Николай сам не ответил на поставленный вопрос – А обратился за разъяснением к находившемуся в тот момент рядом священнику. Тот стал объяснять канонические требования к тому, кто желает приблизиться к Богу. Здесь надо отметить, что Николай сам не взялся отвечать на вопрос, чтобы это не выглядело назиданием. Но он и не возразил священнику, когда тот, пусть и в неявном виде, отнес сказанное к Отцу.